Глава 32. Подбор материалов, мебели, о с в е щ е н и я Процесс выбора мебели, освещения, материалов и прочего оборудования должен происходить в течение всей работы над дизайн-проектом. Ни в коем случае нельзя оставлять его на потом. Как я уже говорила, очень важно учитывать габариты используемой мебели уже на стадии планировки, чтобы понять, же не способны ли ваши планировочные решения. Иногда мебель нужного размера очень сложно найти. Кстати, это касается не только маленьких предметов мебели, но и больших, как, например, кровать «Кинг-сайз». Иногда она стоит дороже, чем позволяет бюджет, или выпускается в цвете, который не подходит для проекта. Своевременный подбор материалов также убережет вас от последующих переделок. По просьбе клиента я заложила в один проект широкую паркетную доску из ясеня с фаской, бледно-желтого цвета. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что именно такого цвета, формата и вида доска встречается крайне редко и стоит весьма недешево, примерно в три раза дороже, чем планировалось по бюджету. Мы потратили около трех месяцев на поиски и раздумия. В итоге мы заменили паркетную доску массивным паркетом, который, к тому же, для нас обрабатывали специальным экспериментальным лаком. Для этого решения бюджет также пришлось увеличить. Вообще найти что-то красивое, что будет укладываться в бюджет, задача непростая. Это именно та часть работы, которая требует наибольших временных затрат и усилий. Поездки по магазинам, обсуждения и ценовые запросы могут тянуться месяцами. То, что подходит, не нравится. То, что нравится, слишком дорого. То, что дешевле и вроде нравится, не подходит по размеру, цвету или рисунку. Как в фильм «Бриллиантовая рука», а у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами. Именно из-за этой части работы бывает так сложно ответить на вопрос клиентов о сроках окончания проектирования. Что может помочь? Во-первых, сразу четко оговорить бюджет и порядок приемлемых цен. Во-вторых, очень удобны большие торговые центры с широким ассортиментом. Там можно выбрать какие-то вещи, а уже потом найти их в другом месте дешевле. В-третьих, вам помогут спецификации и правильная организация файлов, куда вы записываете подходящие ценовые предложения. Обычно я стараюсь еще на раннем этапе над проектом хотя бы несколько раз пройтись с клиентами по магазинам, чтобы понять, какой именно стиль и уровень цен для них являются приемлемыми. Все, что понравилось и подошло по цене, я фотографирую на телефон, чтобы было видно и сам элемент, и его ценник, желательно с указанием производителя. Как только хотя бы концептуально утверждается планировка и становится понятно общее количество мебели и светильников, я создаю таблицы спецификаций, в которые вношу все позиции с хотя бы приблизительными ценами. Очень удобно, конечно, пользоваться для этого интернетом. У многих производителей и поставщиков на сайтах свободно доступен их ассортимент с ценами. В конце такой таблицы, естественно, выставляется общая стоимость упомянутых предметов, а затем суммируются итоговые данные всех таблиц. В состав моего проекта обычно входят следующие спецификации – мебель, освещение, сантехника, приборы электроинсталляции, отделочные материалы и декор. Последняя позиция включена не во все проекты, так как зачастую декор подбирается по месту уже после окончания работ. Сложив итоговые цифры всех этих таблиц, можно приблизительно судить о том, в какую сумму вылится ь реализация проекта, нужно ли где-то сэкономить и на чем именно имеет смысл это делать. Отдельную статью расходов представляют собой строительные работы и черновые материалы, однако смету на них предоставляют строительные компании. Мы уже говорили о том, что, начиная работу в сфере дизайна интерьера, нужно постараться заблаговременно найти основных поставщиков и производителей, познакомиться с их менеджерами, посмотреть каталоги. Подбор материалов и оборудования – это как раз тот этап, когда вам все это пригодится. Конечно, не представляется возможным изучить все предложения на рынке, но ориентироваться в основных позициях и иметь представление об уровне цен вам необходимо. Оптимальным решением для знакомства с рынком я считаю такой вариант, когда начинающий дизайнер или студент на какое-то время идет работать в салон мебели, освещение или магазин отделочных материалов. Там он не только ознакомится с основным ассортиментом и ценами, но и получит кое-какие узкоспециализированные знания. Например, в салоне, торгующем светильниками, его могут научить рассчитывать количество освещения, а в магазине мебели – разбираться в материалах и типах отделки, сортах древесины и тому подобном. В принципе, есть два основных способа комплектации проекта – выбор из наличия или под заказ. Выбор из наличия означает, что вам нужно ограничиться исключительно теми товарами, которые имеются в магазинах или на складах на месте В больших городах вроде Москвы это не представляет особой проблемы, однако в Риге, например, скомплектовать проект из наличия очень сложно Поэтому большая часть оборудования покупается по каталогам и образцам и везется с заводов-производителей Основные страны, импортирующие элементы интерьера – Италия, Германия, Англия, Испания, США В последнее время довольно большое количество продукции завозится из Китая, однако качество ее все еще неоднозначно и неоднородно, поэтому многие дизайнеры не рискуют связываться с поставщиками из этой страны. Комплектация проекта по каталогам имеет множество особенностей и подводных камней. Качество обычно можно понять по уровню производителя. Материалы, из которых изготовлен предмет, описаны в технической документации. Что касается цветов, любой уважающий себя поставщик должен иметь на месте образцы ткани и древесины для мебели, образцы наружной фурнитуры, ручки, видимые петли и прочего, а не только их изображение в каталоге. Выбирать цвет предмета по каталогу очень опасно, ведь даже качественная полиграфия может искажать цвет. У заказа по каталогам есть один очень существенный недостаток. По картинке крайне сложно определить, насколько удобным будет тот или иной предмет мебели. Особенно это важно при выборе стульев, диванов и другой мягкой мебели. Здесь может помочь только тот факт, что у поставщиков обычно есть в наличии хотя бы какое-то количество предметов от каждого производителя. Скажем, если вы собираетесь заказывать диван по каталогу, стоит посидеть хотя бы на диване другой модели этого же производителя. Это, конечно, ничего вам не гарантирует, но даст хоть какое-то представление. Понятно, что все производители стараются сделать свою мебель максимально удобной, а не только красивой. Однако заказ по каталогу – это всегда в известной степени риск и лотерея. Убедитесь в том, что ваш заказчик это понимает, и в случае несоответствия результата ожиданиям не станет предъявлять претензии вам. По моему убеждению, именно подбор материалов и оборудований является той самой опасной стадией, когда дизайнер рискует потерять контроль над проектом и упустить момент, когда интерьер изменяется до неузнаваемости. Начинающему дизайнеру очень сложно бывает убедить заказчика в том, что именно этот предмет или это решение является и наилучшим с точки зрения дизайна. Зачастую заказчик стремится сэкономить и ищет альтернативы, и этот процесс может продолжаться сколь угодно долго. Поэтому многие дизайнеры, устав от постоянных разъездов по магазинам и споров, уходят от процесса подбора, оставляя его на совести заказчика. Итогом часто бывают ситуации, когда какие-то элементы, возможно, даже ключевые акценты интерьера, заменяются. Иногда успешно, а иногда крайне неудачно. Заказчик может просто не видеть особой разницы между двумя предметами, особенно если нет возможности поставить их рядом. Хотя с точки зрения дизайнера они будут выглядеть как небо и земля. Один из моих клиентов, которому необходимо было выбрать люстру, никак не мог понять, почему так сильно различаются цены на, казалось бы, одинаковые люстры. Пока в одном салоне нам не попалось рядом три варианта. Люстра из п л а с т и к а из стекла и из настоящего хрусталя. Вопрос тут же был решен в пользу хрусталя. Почему так важно не упустить инициативу именно на этом этапе? Основы вашего портфолио, которое впоследствии приведет новых клиентов, должны составлять фотографии реализованных объектов. Именно они имеют решающее значение в оценке вашего профессионализма как вашими коллегами, так и потенциальными заказчиками. Оставив подбор мебели и прочего декора на совести заказчика, вы рискуете получить в результате такой объект, который в лучшем случае уже не будет полностью вашим, а в худшем вам и вовсе будет стыдно признаваться в том, что вы над ним работали. Я всегда могу определить, что дизайнер не уделяет должного внимания подбору материалов и элементов по его портфолио. Если он работает уже более пяти лет, его портфолио все еще на 90% состоит из визуализаций, а редкие фото сопровождаются нервными комментариями вроде «ну, тут заказчик немного изменил проект, поэтому получилось то, что получилось», это говорит само за себя.